Глава 17 «Товарищ генерал, к вам товарищи из службы безопасности!» – доложил секретарь. Орлов кивнул и немедленно поднялся за стола. Он с нетерпением ждал этого визита, но и волновался из-за него порядком. После того, как у Гурова с Кричко образовались еще два трупа, а лейтенант Саевичев был серьезно ранен, дело о почти случайном шантаже стало приобретать зловещее объемные очертания. Волновался не только генерал, волноваться начали уже в министерстве и в правительстве Москвы, а это было совсем нехорошо. Между тем служба безопасности сработала на зависть оперативно. Орлов даже не ожидал такой скорой реакции на запрос, подготовленный Гуровым. Однако все было решено в течение каких-то двух дней, и сегодня рано утром генерала предупредили звонком из министерства, что к нему, по известному вопросу, Явятся компетентные лица с очень важной информацией. Никаких подробностей Орлову не сообщили, а скорее всего и сами не знали. Поэтому ему оставалось только ждать и волноваться. Орлов с удовольствием бы разделил это волнение с его главным виновником, с Гуровым. Но ни того ни Крючко не был на месте, а их телефоны молчали. Генеральские любимчики были, как всегда, в своем репертуаре. Правда, Орлову доложили, что Гуров с утра пораньше отбыл в район Таганки для проверки некой информации. Но такое сообщение ничуть не удовлетворило генерала. С равным успехом Гуров мог отбыть и на Северный полюс. Что он предпримет в следующую минуту, предсказать было почти невозможно. Надо сказать, Орлов уже давно постарался выкинуть из головы, с чего началась вся эта история, и мысленно все шишки валил только на Гурова. Ему казалось, что дело выеденного яйца не стоит. А Гуров намеренно усложняет его, дабы устроить очередную сенсацию. Потому что для Гурова дел без подтекста не существует. Правда сюрприз, который преподнесла всем фирма Вензель, трудно было назвать выдумкой Гурова. Уж очень реально там все выглядело, но все равно, по мнению Орлова, если искать на свою задницу приключений, то они найдутся обязательно. До сих пор было непонятно, кто стоял за убийством Чекова и прочих. Ничего, кроме туманной фотографии, этого человека в распоряжении милиции не имелось. Но Гуров был убежден в реальности этого субъекта и продолжал искать его, в то время как Орлов с большим удовольствием согласился бы считать эту фигуру призраком. Однако на запрос, к которому была приложена эта самая фотография, отреагировали. И это обстоятельство многое меняло. Орлов одернул китель. Принял внушительный вид и неспешно шагнул навстречу посетителям. Их было двое, оба в гражданском, широкоплечий, хорошего роста. Обоим было, по-видимому, не более 35 лет. Первым на полшага впереди шел улыбчивый, развощекий крепыш в темно-синем костюме. В его густых волосах кое-где уже посверкивала седина, видимо, жизнь не слишком баловала его. Но оптимизма не убила. За ним следовал подтянутый, немного замкнутый субъект с острыми чертами лица, с гладко прилизанными волосами и черными лихорадочными глазами, которые смотрели недоверчиво и строго. «Здравия желаю, товарищ генерал», — произнес оптимист. разрешит представиться, полковник Валеев. А это наш коллега из Украинской службы безопасности, Рудько его фамилия. Мы вчера, как только получили ваш запрос, проверили кое-какие данные и пришли к выводу, что для наших соседей это может иметь большое значение». Сразу же связались с ними, отправили копию запроса. И вот товарищ вылетел спецрейсом. Прошу садиться, предложил Орлов и тут же спросил. Но такая оперативность может означать, насколько я понимаю, только одно. Мы задели за больной нерв. А вот сейчас Олег Станиславович сам и расскажет, объявил Валеев, делая широкий жест в сторону своего украинского коллеги. Да, в самом деле, ваша информация, товарищ генерал, имеет для нас большое значение, несколько монотонным голосом сказал Ручко. Но если позволите, я задам сначала один вопрос. Что у вас имеется по лицу, изображенному на фотографии? Генерал смущенно развел руками. Увы, конкретного ничего, сказал он. Есть у нас один оперополномоченный, он занят сейчас делом шантажа. Дело, правда, уже вышло за рамки одного преступления и приняло, надо сказать, неприятные масштабы. Так вот, наш оперуполномоченный уверен, что за всеми этими безобразиями стоит лицо, изображенное именно на этой фотографии. Рудько, внимательно вслушивавшийся в каждое слово, вытянул вперед шею. «Нельзя ли чуточку подробнее?» – спросил он. Орлов собрался с мыслями и изложил факты в хронологическом порядке, начиная с жалобы Антиквара и кончая перестрелкой за кольцевой автодорогой. «Вот такая грязная история», – сказал он в заключении. Полковник Гуров был уверен, что в поисках белой БМВ он обязательно выйдет на человека, организовавшего убийство Чекова и Костюкова. Но пока у него ничего не вышло, правда... В той фирме, где числился автомобиль, мы обнаружили массу сюрпризов. Во-первых, есть вполне определенные наметки, что и автомобиль, и люди, которые им распоряжались, действительно имеют отношение к убийству. Но тут экспертиза еще скажет свое слово. Во-вторых, в подвале фирмы нашли небольшой тайник с оружием, но арестованные пока молчат. Один по убеждению, другой по редкой тупости. И прочие члены банды еще не найдены. В том, что речь идет о хорошо организованной банде, уже мало кто сомневается. «Мне было бы интересно посмотреть на арестованных», — сказал Рудько. «Ну, думаю, что с этим проблем не будет», — уверенно заявил Валеев, поворачиваясь к Орлову. «Верно, товарищ генерал? Ведь это же и в наших интересах тоже». «И еще хотелось бы побеседовать с вашим полковником Гуровым», — добавил Рудько. «Это возможно?» «Хотел бы я с ним побеседовать», — проворчал генерал в сторону, а гостю сказал... «Нет, ничего проще. Но Гуров в настоящий момент находится на операции. Это связано с тем же самым делом. Однако я до сих пор не услышал от вас ни одного слова относительно личности человека, которого мы тут обсуждаем. Возможно, у вас есть свои соображения держать информацию при себе, но, по-моему, без нас ваши поиски не будут иметь успеха». «Нет-нет, вы меня неправильно поняли», — сказал Рудько. «Просто я весь сосредоточен на своих мыслях. Разумеется, и готов посвятить вас во все подробности». Дело в том, что лицо, изображенное на вашей фотографии, очень похоже на человека, который давно числится у нас в розыске. За ним шесть убийств, оптовая торговля наркотиками, похищение людей, вымогательство. Десять лет мы не можем его найти. Если честно, махнули уже рукой. Ходили слухи, что он погиб, что подался далеко за границу, что остепенился, сменил фамилию и отошел от дел. Потом говорили, что он осел здесь, в Москве. Но в криминальных кругах не все в это верили, и мы с осторожностью относились ко всем слухам. Фамилия этого человека немецкая – Вебер. Кажется, у него в роду действительно были немцы или австрийцы, не помню. Но он поменял уже миллион этих фамилий. Человек он умный образованный, диплом фармацевта имеет, языки знает, в обществе умеет себя вести. Такой в качестве преступника особенно опасен. К тому же нрав у него необузданный, и обид он никогда не прощает. Среди своих известен под кличками Иосиф и Доктор. Последний, видимо, благодаря диплому. Вот такой интересный портрет получается. да портрет интересный», — согласился Орлов. «Как же вы такого артиста проворонили? Когда он своими художествами занимался, сами знаете, какое время было. Сплошной разброд и шатание. Не то что службы. Страна целая разваливалась. Многие тогда рыбку в мутной воде искали. Только одни в королях недолго ходили. Кого застрелили?» Кто от водки помер? Ну, еще кто-то в бизнес подался. Порвал, как говорится, с преступным миром, а некоторые успели сбежать. Ушли за кордон и след их потерялся. Похоже, Вебер из их числа. Тут вот какой момент, дорогой товарищ, замялся генерал. Вы портрет нарисовали очень характерный. Такой человек вряд ли без дела сидеть станет. А у нас на него пока что ничего. Ни в каких сводках это лицо до сих пор не всплывало. Вот ведь какие дела. Ничего удивительного, — возразил Рудько. Не исключая, что Вебер отошел от дел. Все-таки сейчас ему пятый десяток уже. Награбил он за свою карьеру достаточно, мокая степеница. Но, возможно, и другой вариант. Мы не знаем, где он был все эти годы, какие контакты завязывал. Возможно, нашел он какую-то свою особую нишу, куда посторонним ходу нет и живет себе потихоньку. Кто-то за него грязную работу делает, а он пенки снимает. Кстати, эта история с шантажом и последующей местью вполне в духе Вебера. Не завидую я тому простофиле, который захотел из него деньги выжить. Да уж, чему там завидовать, покачал головой Орлов. Жуткую смерть принял. И чтобы подобное не повторилось, нужно обязательно нам на этого человека выйти, убежденно сказал Рудько. Я как рассуждаю, если это он, и если не забыл свои ухватки, то значит по-прежнему он в криминале, товарищи. Да кто ж спорит, пожал плечами Орлов. Для того и запрос делали чтобы объединить, так сказать, усилия. Только опять же, вам бы с Гуровым в первую очередь встретиться. А все-таки где он сейчас? Поинтересовался Валеев, который до сих пор в разговор не вмешивался. Тут вот какое дело, сказал Орлов. После того, как на фирме Вензель ниточка у нас оборвалась, Гуров взялся за другую идею. У нас имеются фотографии этого самого Вебера в бытовой, так сказать, обстановке. Ну, на улице, во дворе каком-то идентифицировать до сих пор не удалось. Так вот, есть у нас эксперт Мерецков, он вообще-то больше по баллистике специалист, но тут как-то звонит Гуру и заявляет, что лично видел человека, изображенного на фотографии. Гуров окрыленный бросается к нему, а Мерецков на него вроде как холодный душ вылил. Мол, да, определенно видел, где-то на Таганке, а где, не помню. «Мерецков у нас на Таганке живет, и погибший шантажист, кстати, там же проживал, так что в этом есть что-то». Гуров, конечно, расстроился, но не растерялся, просто засел вместе с Мерецковым над картой Москвы и пытал его до тех пор, пока тот не родил, что от него требовалось. «Так вспомнил, что ли?» — спросил Валеев. «Ну, не то чтобы смутно очень», — ответил Орлов. «Вроде бы в аптеке он видел этого человека». «Ну, ясно, в аптеке». — вскричал Ручко от возбуждения, даже приподнимаясь с кресла. — Я же говорю, фармацевт он! Орлов пораженно уставился на него и смущенно откашлялся. — А ведь правда. Вы же это и говорили. Так если человек-аптекарь, самое милое дело ему аптеку открыть. Жаль, что Гуров не знал про это с самого начала. — Ну, узнать-то никогда не поздно, — заметил Валеев. — Связаться-то ведь с вашими операми как-то можно? «Связаться, безусловно, можно», — строго ответил генерал. «Но именно сейчас не получится». Гуров по каким-то своим соображениям отключил телефон. «Ну, подождем, Олег Станиславич», — жизнерадостно сказал Валеев. «Не век же он будет на таганке мотаться». «Хотелось бы непосредственно включиться в дело», — с сожалением сказал Ручко. «Побыстрее хотелось бы. Может, мы прямо сейчас туда поедем, а?» Валеев озадаченно приподнял одну бровь. «Это на таганку-то?» — спросил он. Доехать «Да не проблема. Только что мы с тобой делать там будем, Олег Станиславич?» Я думаю, на одной таганке аптек не меньше двух десятков наберется, а то и больше. Проще дождаться, пока нам укажут пальцем, который из них. А то что же мы будем иголку в стогу сена искать? Ты представь, а вдруг этот эксперт перепутал и не в аптеке твоего кадра видел. Или в аптеке, но не на таганке. За один день все равно всех дел не переделаешь. — Ну, давайте хотя бы с этим вашим Мерецковым переговорим, — предложил Рудько. Возможно, он еще что-нибудь вспомнит. — С Мерецковым не получится, — заметил Орлов. Гуров его с собой взять собирался. Утверждал, что на свежем воздухе тот может что-нибудь вспомнить. Валеев развел руками и сочувственно посмотрел на своего коллегу. «Как говорится, кругом шестнадцать, сказал он и добавил полушутливо. «Оперативность тебя подвела, Алекс Станиславич. Задержись ты на один хотя бы денек. Глядишь, тут все само собой образовалось. Как говорится, поспешай медленно. А все-таки мы не можем вот так сидеть и ждать упрямо с Халрудьком. Мы должны что-то делать». «Мы можем с документацией пока ознакомиться», – рассудительно заметил Валиев. «С оперативными отчетами, верно, твой генерал?» Генерал кашлянул в кулак и странным голосом сказал. «Нет, это всегда пожалуйста, только тут есть одна особенность. У моих орлов вечно какая-то путаница в отчетах. Если честно, то в этом плане проще все-таки будет поступить, как товарищ с Украины предлагает». Орлов постарался сообщить об этом умиротворяющим тоном, но душа его была полна негодования, и это негодование распространялось не только на Гурова Скричко, но и на себя самого. Ведь он и в этот раз не сумел добиться, чтобы оперативные мероприятия были должным образом и в положенных срок зафиксированы, и чтобы не стыдно было обсуждать эту тему с заинтересованными лицами. «Ну, Гуров, дождешься ты у меня мстительно», — подумал он. «Я эту вольницу прикрою, наконец». Будете у меня с кричко, как первоклассники, сидеть за партой, прописи писать с утра до вечера. Это вам не пистолетиками размахивать, тут дело серьезное. Неизвестно, какие еще испытания наметил бы Орлов для своих неусидчивых оперов, но в эту решающую минуту Гуров, словно бы уловив на расстоянии мощный опасный флюид, предпринял некоторые контрмеры, скорее всего, абсолютно интуитивные, но имевший несомненный эффект. Проще говоря, Гуров включил свой мобильник и сам связался с Орловым. «Мы нашли его, Петр», — с сдержанным торжеством объявил Гуров. «Он у нас как на ладони».